И мне, коту, совсем непонятно, как может столь ветреный человек жить подобно улитке. Одни говорят, что он стал таким из-за несчастной любви, другие, что из-за больного желудка, а третьи, что по причине бедности и робкого характера. В конце концов, неважно почему. Ведь здесь речь идет не о человеке, который бы оказывал влияние на ход истории эпохи Мэйдзи. Годы правления императора Мэйдзи – 1868-1911.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 Но люди не понимают того, что я говорю. И мне только оставалось молча, с сожалением наблюдать за происходящим, сидя на охате. Охате — кадочка, где хранится вареный рис. Интересно, где гулял хозяин в тот вечер, когда он ушел из дому вместе с кангацукуном Вернулся он поздно вечером, к столу на другой день вышел только в 9 часов. Я сидел все на том же охате и смотрел, как хозяин молча ел дзони зоне традиционное новогоднее блюдо, готовится из лепешек моти, мяса и овощей. Одна чашка «Дзони» сменяла другую. Плававшие в «Дзони» кусочки моти были невелики, но хозяин, съев всего 6 или 7 кусочков, отложил Хаси. «Хаси — палочки для еды». «Ну, хватит». Другим он ни за что не позволил бы оставить еду в миске. Ему же, как главе семьи, все было можно.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 Эпиктет, греческий философ. Годы жизни около 50 -го, 138 -го годов. Один из представителей позднего стоицизма. Ну, если на сей раз он разбирался в написанном, как обычно, то он действительно умный человек. Через 5-6 минут, как я и ожидал, он с шумом швырнул книгу на стол. Я продолжал внимательно следить за хозяином. На этот раз он достал дневник и написал следующее. «Гулял вместе с Кангетсу в Недзо, Уэно, по икэно-хата и в окрестностях Канда. Перед чайным домиком, что на икэно-хата, гейша в новогоднем кимоно с красивыми узорами играла в валан. Одежда-то у нее нарядная, но лицо такое страшное вроде как у моего кота. Наверное, можно было бы и не называть именно меня как образец страшилища. По идее, в парикмахерскую китадона да побрейся там, наверное, и не так бы уж сильно стало отличаться от человека. Вечно приходится страдать из-за людского зазнайства.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 Шаги приближались все быстрее. «Какая жалость! Чуть-чуть не хватило Божьей помощи! Вот дети увидели меня! Ой, посмотрите! Наелся дзони, теперь танцует громко закричали они. Кухарка первая услышала их, отшвырнув фоланы ракетку, с криком «Ах, разбойник!» она бросилась в дом через черный ход. Появилась хозяйка в крепдышиновом кимоно с гербами и промолвила «Какой гадкий кот!» Даже хозяин вышел из кабинета и сказал «Черт бы тебя побрал!»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 На Новый год даже бубенчик привязали. Очень приятный звук. Микако приблизилась ко мне. Поздравляю вас с Новым Годом, Сенсей, сказала она и слегка повела хвостом влево. Когда мы кошки обмениваемся приветствиями, то поднимаем хвост с трубой, а потом вертим им влево. Во всем нашем квартале только Микако зовет меня Сенсеем. Как я уже говорил в начале, у меня еще нет имени, но я живу в доме учителя, и поэтому Микако уважает меня и называет Сенсеем.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 «Госпожа-учительница очень любит эту вещь. Госпожа-учительница уже 62, очень хорошее здоровье, правда?» «Раз дожила до 62 лет, то, конечно, здоровье должно быть хорошим. Я только протянул о и замолчал. «Ну что поделаешь, раз я так и не смог придумать какого-нибудь более вразумительного ответа?» и все всё-таки она очень знатного происхождения, она всегда говорит об этом». «А какого же?» О, она дочь племянника матери мужа младшей сестры личного секретаря Тансюин Сама. Жена Такугава и Эсада, 13-го из рода Такугава. Что-что? Мужа младшей сестры личного секретаря Тансюин Сама. Ага. Подождите немного личного секретаря младшей сестры Тансюин Сама. Ах, нет, младшей сестры личного секретаря Тансюин Сама. Ладно, понял.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 Хотел было осведомиться и об этом, но ведь все равно, сколько ни спрашивай, вразумительного ответа не получишь, а поэтому я продолжал молча стоять перед Кура. Мне уже все это начинало надоедать, как вдруг послышался визгливый голос хозяйки кура. Она громко вопила: Ой, а где же лососина, которую я положила на полку? Вот несчастье, опять этот чертов кура украл, вот паршивец, пусть теперь только вернется.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 Чтобы побыстрее от него отделаться, я сказал «Вот угощение, так угощение. Просто здорово. Не твое дело. Замолчи лучше, надоел», — ответил Кура и вдруг начал задними лапами швырять мне в голову комки мёрзлой земли. Пока весь дрожат от испуга, я отряхивал с себя грязь, Кура пролез под забором и куда-то исчез. Наверное, отправился следить, когда несякаво вернется с говядиной. Когда я пришел домой, в гостиной было необычно светло, совсем по-весеннему,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 «Ну-ну», — с любопытством воскликнул хозяин. Потом он сказал, «раз мы при всем своем желании не можем отведать ни улиток, ни лягушек, то не остановиться ли нам, так уж и быть, на Татимембо? Как ты думаешь?» «Хорошо», — ответил я, ничего не подозревая. «Хм, Татимембо? Странное блюдо. Вот именно, очень странное. Но сенсей был так серьезен, что у меня не возникло и тени сомнения». И гость словно извинялся перед хозяином за свою оплошность. Но тот холодно спросил... Что было потом? Признание гостем своей вины не вызвало в нем ни малейшего сочувствия. Потом он сказал официанту, «Эй, принеси-ка нам две порции татимемба». мантиба переспросил официант, но сенсей с еще более серьезным видом поправил его. Не мэнтибо, а татимембо. Мэнтибо — искаженное английское название мясного блюда Минсбол. «Ну и ну! Да раз и есть вообще такое блюдо, татимембо!»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 Такси, сию же секунду принес бы две порции». Сенсей с печальным видом промолвил, «Ну вот, бестолку шли в такую даль. Так значит, ты нас так и не сможешь накормить татимембо». И дал официанту 20-ти двадцатисеновую монету. «Может быть, сейчас что-нибудь придумаем, пойду посоветуюсь с поваром», — сказал официант и убежал на кухню. Уж очень видно, Майтею хотелось татимембо. Вскоре официант вернулся и сказал, «Если хотите, можно приготовить, но, к сожалению, придется немного подождать».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 «Если в ближайшее время достанем продукты», — сказал он, — «тогда прошу». Когда же сенсей спросил его, из чего вы готовите эти мембо, он только засмеялся, но ничего не ответил. «Из поэтов, из нихонха, наверное», — не унимался сенсей, на что официант отвечал, «Да-да, вот именно. Сейчас даже в Юкагаме не достанешь, очень сожалею». Нихонха — поэтическая группировка, ставившая своей целью вдохнуть новую жизнь в классический жанр японской поэзии хайку, основана в 1892 году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 Нет. Или что-нибудь вроде «Симпу Батайкёку Бусона»? Известный японский поэт жанра «Хокку» — «Симпу Батайкёку» — сборник стихов, изданный в 1777 году. Нет-нет. Что же тогда? Недавно мы читали одно из Сидзюмано Тикамацу. Тикамацу, японский драматург. Им написано большое количество «Дзёрури» — пьес для театра марионеток, в том числе «Сидзюмано. Трагедии о самоубийстве влюбленных. Тикамацу? Это тот самый Тикамацу, что писал Дзёрури!» Второго Тикамацу никогда не было. И если говорят о Тикамацу, то значит, речь идет именно о тикамацу драматурге «Да чего же туп мой хозяин, если он даже такие вещи переспрашивает», — подумал я. Но хозяин ничего не подозревал и легонько гладил меня по голове. «Ну, ошибся. Не беда. Кто не ошибается? Ведь встречаются даже люди, которые хвастают, что их любят косоглазые», — решил я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 все еще носится со своим татимембо, ну и невежда». Хозяин почувствовал некоторое раздражение. «Однако в последнее время замечается нехватка продуктов для татимембо, и поэтому никогда нельзя заранее сказать, когда будет это кушанье. А посему на всякий случай я осмелюсь предложить вашему изысканному вкусу хотя бы павлине языки». «Ага, две приманки выставил», — воскликнул хозяин. «Ему захотелось узнать, что же будет дальше». Как вам известно, мясо в павлинном языке из полмизинца не наберется, а поэтому для того, чтобы наполнить желудок такому обжоре, как вы... Врей больше, бросил пренебрежительно хозяин. Я думаю, павлинов не придется добыть штук 20-30. Правда меня несколько беспокоит то, что увидеть их можно только в зоологическом саду, да в парке Асакуса, а в обычных лавках, где продают битую птицу, я никогда их не встречал.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 Вот почему я сейчас охочусь за сочинениями Гибана, Момзена, Смита и других, но, к моему великому сожалению, все еще не могу добраться до истоков истины. Теодор Момзен. Видный немецкий буржуазный историк. Годы жизни 1817-1903. Основные работы «Римская история. Римское государственное право». Голдвин Смит.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 но когда пришел на следующий день, то узнал, что она больна и не встает с постели. Спрятавшись за орхидеей, которая росла в тет-зубате, я подслушал доносившийся из-за перегородки разговор между учительницей музыки и служанкой. Тет-зубате — горшок с водой для умывания. Вот о чем они говорили. Мика позавтракала?» «Нет, с самого утра ничего не изволили кушать. Я уложила их на катацу, пусть погреются». Когда я услышал этот разговор, то никак не мог поверить, что речь идет о кошке. заботиться о ней совсем как о человеке. Я стал сравнивать свою жизнь с жизнью Микэко и испытал при этом два противоречивых чувства. С одной стороны, мне было завидно, а с другой — радостно, что кошка, которую я люблю, окружена таким теплом и заботой. «Что же делать? Ведь она совсем ослабеет, если не будет есть. Ваша правда».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 «Просто понравился мне рассказ, вот я и попробовал его перевести». «Ты не согласен со мной?» — произнёс хозяин, вопросительно глядя на очки в золотой оправе. «Я поражён! Никогда не думал, что ты способен на такие шутки! Вот и попался на удочку. Сдаюсь, сдаюсь». Мэйтей громогласно объявил о своем поражении, но хозяин так и не понял, что имеет в виду его приятель. «У меня, — сказал он, — даже в мыслях не было заставить тебя сдаться. Просто рассказ показался мне интересным, и я попробовал его перевести»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 Мы говорили о нем, когда я угощал Тофу Татимембо. На следующее собрание, сказал он, мы решили пригласить известных литераторов. Прошу и вас оказать нам честь своим присутствием. Опять спрашиваю, будете читать Севаманоти Камацу? Нет, теперь мы возьмемся за более современные вещи. Думаем остановиться на золотом демоне». «Золотой демон» — роман японского писателя Адзаки Койо. Омия, героиня романа. «Какая же тебе, говорю, досталась роль?» А он отвечает «Я буду Омия». «Зрелище обещает быть забавным. Тофу в роли Омии. Обязательно побываю там. Устрою ему овацию». Канга Цукун как-то странно усмехнулся. «Да, это будет забавно». «Однако он хороший парень. Исключительно искренний и весьма серьезный. Не то что Майтей. Хозяин сразу отомстил Мэйтею из за Андрея дельсарта, Сарта, и за павлиние Языки, и за Татимембо. Но Майтей Кун словно пропустил его слова мимо ушей и только улыбнулся. «Ничего не поделаешь. У меня нрав, что кухонная доска из гетаку». «Кухонная доска из гетаку» — выражение, обозначающее человека глупого, но обтесавшегося в обществе. «Да, примерно так», — сказал хозяин. По правде говоря, он не понял, что значит выражение «кухонная доска из гетаку», но ведь недаром он был учителем и лгал на протяжении многих лет.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 Взглянув на дамбу, я обнаружил, что стою как раз под той самой сосной. «Той самой сосной? Какой сосной?» — взволнованно спросил хозяин. «Под сосной удавленников ответил Мэйтэй и запахнул ворот своего кимоно. «Сосна удавленников давленников растет на холме Конно-дай», возразил Кангэцу, внося тем самым еще большую путаницу. «На Конно-дай», — поспешил разъяснить Майтей, — «растет сосна, на которую вешают колокола», а на той, что в дате самбанте вешаются люди. Еще в древнем предании говорится, что у каждого, кто пройдет под этой сосной, появится желание повеситься. Вот ее и назвали сосной удавленников. У дамбы растет несколько десятков сосен, но если ты услышишь о том, что кто-то повесился, знай, он мог повеситься только на этой сосне. Ежегодно с дерева снимает несколько удавленников. Другие деревья совсем не навевают мыслей о смерти. Я взглянул на сосну. Ее ветви склонились над улицей.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 Это красивое, это энергичное, это пышущая здоровьем барышня Н. Извини, перебью тебя на минутку. Ты уже дважды произнес барышня Н? Если можно, назови ее имя, перебил его Майте и оглянулся на хозяина. Тот тоже неопределенно буркнул уху. Нет, лучше не надо, боюсь, что это будет ей неприятно, запротестовал Канга Цукун. Значит, все так и будет покрытым раком неизвестности.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 Сетсу Дайдзю знаменитый актер театра Кабуки. Почему не сводить, отвечаю? Свожу, конечно. Какая сегодня пьеса? Жена заглянула в газету и сказала У Нагидани. Я не люблю Нагидани. Давай сходим в другой раз. В тот день мы так никуда и не пошли. На следующий день жена снова развернула газету. Сегодня Харикава, пойдем? В Харикава, говорю, много играют на семи сцене, но и только.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 Тогда нужно постараться успеть туда к четырем часам. Нельзя мешкать ни минуты. «Почему обязательно к четырем?» — спрашиваю я. А жена отвечает, что, как объяснила ей кимиосан, можно вообще не попасть в театр, если заранее не занять места. «Значит, после четырех будет поздно?» — еще раз переспросил я. «Да, поздно». И тут, поверьте, вдруг начался озноб. «У жены?» — спросил Кангэцу. «Да какой там у жены? У меня».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 «Выпью и все», — подумал я, решительно берясь за чашку, и снова это самое завидным упорством помешало осуществиться моему намерению. Пока я несколько раз подряд порывался выпить лекарство, но ставил чашку назад, часы в столовой пробили четыре. 4 часа. Больше нельзя мешкать ни минуты, пронеслось в моем сознании, и я опять взялся за чашку, и... Удивительная вещь.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 и всегда готовым перегрызть друг другу глотки. Единственное достоинство этих людей, достоинство весьма незначительное, заключается в том, что их слова и поступки лишены шаблонности, характерные для обыкновенных дилетантов. От таких мыслей у меня вдруг пропал всякий интерес к их беседе. Я решил, что уж лучше пойти проведать Микко и отправился во двор учительницы музыки. Праздничные ворота из живых сосен, украшенных симе, исчезли.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 Я спрашивала его об этом, говорит, взял самую лучшую, продержится еще дольше, чем на Ихае, которые он делает для людей. Ихае — деревянная табличка с посмертным именем, предмет буддийского культа. А еще он немного изменил один иероглиф в ее посмертном имени Меосинню, потому что, по его словам, будет красивее, если ее написать скорописью. Хорошо, давай побыстрее поставим на алтарь и зажжем ароматические палочки. «Что с Микэко?» «Какие-то странные дела здесь творятся», — подумал я, поднимаясь на ноги. «Динь!» — раздался звук колокольчика, и учительница запричитала. «Вечная тебе слава, Мёсиньо! Вечная тебе слава, Амида! Вечная тебе слава, Амида!» «Амида — буддийское божество! И ты молись за упокой ее души!» «Динь! Вечная тебе слава, Мёсиньо! Вечная тебе слава, Амида!»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 и принялся вырезать мой портрет на столбе у ворот, если бы японский Стейлин взялся рисовать на холсте мое изображение, этим тупым слепцам пришлось бы устыдиться за свою непроницательность. Хидаре Дзингора — полулегендарная личность, его имя стало нарицательным для обозначения искусных скульпторов. Стейлин Теофиль, выдающийся французский гравер-реалист,